Глава 26. Культурный код. Охотск стал последним препятствием на пути питерского начальника к месту назначения. Казенные мореходы не рвались выходить в море поздней осенью. Капитана пугали противным ветром, сильным прибоем, плавучими льдами, баром в устье реки, который невозможно преодолеть без особо благоприятных условий. Всё, что испокон веку мешало мореходам во время промыслов или экспедиций, вновь предъявляли столичному гостю. Колычев поначалу прислушивался к голосу старожилов. Могильные холмики, обломки кораблей возле устья подтверждали их правоту. Хотя сам я из-за беготни с индейцами не мог отслеживать продвижение начальника, на случай если тот успеет к закрытию сезона принял меры. Старейший из всё ещё стоящих за штурвалом компанейских шкиперов Роман Кривов на третьем по счёту Анисиме дежурил в Охотском порту до последней возможности. Льдина уже проносила мимо берега, и любой следующий день мог закрыть навигацию, а то и потопить шхуну. Наша проблема заключалась в том, что конкретного места назначения, то есть какого-то конечного пункта в сопроводительных бумагах, по всей видимости, не значилось. Во всяком случае название не прозвучало ни на встрече с охотским начальством, ни в разговорах со старожилами. Судя по всему, Колычеву предписывалось инспектировать промыслы вновь открытые американские земли, а стало быть, начинать с Алеутских островов. Такая инспекция могла затянуться надолго, и во время неё начальник мог попасть под влияние Шелехова или Камчатской мафии, сформировать предвзятое отношение к нашему проекту или даже получить материальную заинтересованность в виде пая в компании или кипы мехов. А не он сам, так сопровождающий его секретарь. Однако уже в Охотске Колычев услышал сказки про город с каменными домами и львами, увидел в лавках множество экзотических товаров, отметил изобилие продуктов по весьма умеренным ценам. Это заставило его задуматься. Тут-то мой шкипер и улучшил момент. Уже ноябрь, сказал он Колучеву. Если выходить, то теперь. В противном случае застрянете здесь до следующего года, да и июня, а то и до июля. Посушит и зимой едва в больширец доберётесь, и то, если коряки бунтовать не надумают. Я же могу прямо сейчас доставить вас до Уналашки или до Кадика, а весной и сам город со львами покажу. И начальник решился. Всю зиму по колёшка занимался установкой и отладкой оборудования, чеканил первую партию медной монеты, я решал проблему золотого запаса. Казна компании в очередной раз опустела, пришлось нагрузить мешок выходными шкурами и отправиться на гастроли. Большинство пунктов моих операций зимой оказались недоступны, а потом я занялся старой доброй контрабандой в тёплых портах Европы. Собирая валютные резервы, я наткнулся на ещё один способ обогащения, ранее мною почему-то упущенный. Оказалось, что в разных концах Европы деньги колеблются в курсе не меньше, чем цены на пшеницу в противоположных краях Иркутской губернии. Разница в курсе порой достигала двукратной величины. Решив, что мешочки с пиастрами таскать веселее, чем кули с чаем, ящики с фарфором и бочонки с голландским джином, я пробежался по банковским конторам и компаниям. Правда, в самые злачные и нажористые места мне ходу не было, но и мотаясь между предреволюционным Парижем, постреволюционным Бостоном, олигархической Венецией и казённым Петербургом, заскакивая время от времени во всё ещё процветающий Амстердам и столицу контрмодистов Флиссинген, мне удалось собрать значительные средства. Я не только поправил дела, но и создал достойный запас для будущих авантюр. Велиг был соблазн забросить весь прочий бизнес, отдав должные валютным махинациям, но всему есть предел, а всякая система стремится к равновесию. Человек с мешком полным звонких монет не мог не заинтересовать криминальный мир упомянутых городов, а возможно, в дело решили вмешаться иные регуляторы. Сперва я заметила осторожную слежку Слежка переросла в преследование, и я вдруг осознал, что в очередной момент просто не успею скрыться под аркой моста, чтобы воспользоваться калиткой пространства времени, что счастье не в деньгах, и пора остановиться. Тем не менее серебра оказалось достаточно и даже больше необходимого. Настало время пускать наши красивые бумажки в оборот. Камков собрал внеочередное собрание участников Большой росписи. Баланс был подведён, а вся разница выплачена бумажными деньгами. Ими же выплатили первые в новом году зарплаты и закрыли кредиты промышленникам. Теперь сами ребята напутствовал их я. Больше никаких взаимозачётов, только наличные. Впрочем, учётные книги предпринимателям всё равно предстояло вести, а осенью предъявлять Камкову, чтобы он мог вычитать причитающуюся нам долю. В Виктории и Калифорнии всё пошло как по маслу. Капитаны, лавочники, промышленные восприняли острос облегчением. Фермеров, как и простых работяг, бумажки сперва настораживали. Они пожимали плечами и брали новые деньги лишь из-за доверия к всесильной компании. Однако, как только происходили первые обмены бумаги на кружку пива, фунт чая или отрез материи, и те и другие сразу же успокоились. Поначалу нововведение даже вызвало дополнительный рост потребления. Одни желали побыстрее избавиться от непонятной валюты, другие экспериментировали, на это наложились сезонные закупки. Обороты росли, другое дело фактории. Я немного волновался, распределяя пачки банкнот по приказчикам. Примут ли нововведение индейцы, независимые охотники, конкуренты? На случай недоверия вместе с бумажками выдавал каждому фактору мешок с медью и сундучок с серебряными пиастрами, рублями, британскими кронами. За перечеканку серебра мы ещё не взялись. Внедрение новой валюты происходило примерно следующим образом. Старый ваяжный промышленник, несколько зимних месяцев охотящийся где-нибудь на лисьих островах, как только позволяла погода, прибывал в контору Жилкина на Уналашке. Здоровался с приказчиком, выкладывал перед ним ворох шкур. Тот сортировал добычу, сообщал сумму в новой валюте. "Астры?" удивлялся охотник. "Что ещё за астры?" Теперь торгуем только на астры, пожимал Жилкин плечами, по 2 рубля за одну астру. Для удобства счёта мы поначалу установили ровный курс. Чаще всего первой реакцией охотника было забрать шкуры и уйти. Однако ему хотелось выпить, сделать запасы, а все нужные товары продавал тот же Жилкин, что в конце концов приводило клиента к мысли, что средство расчёта не имеет особого значения. Он вновь спрашивал сумму, соглашался сразу или сперва пытался накинуть астро другую, но потом всё равно соглашался, после чего долго выбирал товар, считая в уме и ругаясь на нововведение. Жилкин выставлял требуемое. Ещё на три астры можешь взять, сообщал он, когда посетитель решал, что довольна. Запиши нам ещё счёт, завтра, может, зайду. Счетов больше не ведём, заявлял Жилкин. Хочешь, бери наличными, а нет добирай товар. Тот девясь такой блажи, ведь всё одно собирался в ближайшие дни спустить всё до копейки, соглашался. Жилкин протягивал охотнику наши купюры. "Что это?" удивлялся тот, отдёргивая руку. Лицо охотника наливалось кровью, он начинал подозревать, что его хотят надуть, а на северных островах авторитет компании не был столь сильным, как в Виктории. "Это они и есть, остры, отвечал спокойно приказчик. Ты в любой момент можешь поменять их на серебро." Именно сейчас и настал такой момент, говорил промышленник и бросал на прилавок банкноты. На рубли, пиастры, английские фунты, гульдены, спрашивал Жилкин, открывая ларец, заменяющий ему кассовый аппарат. Рубли! ревела Хохтник без малого в бешенстве. Приказчик спокойно забирал бумажки и выкладывал перед посетителем несколько монет с вензелем Екатерины. Другое дело, довольно говорил тот, успокаиваясь. Но серебро жгло руку совсем не так, как запись в амбарной книге. Ещё не доходя до порога, охотник возвращался к прилавку. Дай-ка мне ещё полфунта сахара и полуштоф, не зевая. На рублях не торгуем, отвечал Желкин. Хочешь, меняй рубля на астры и покупай. Вот же напасть, ругался тот и менял монеты обратно. Затем он долго разглядывал рисунок на купюре, одобрительно кивал и покупал товар. Возможно, все происходило не совсем так, а более драматично. Особенно, если меняла и приказчик не совмещались в одном лице, а сидели в разных концах конторы. Торговля в факториях не была ключевой для наших замыслов, но мы все же надеялись, что понемногу астры завоюют и независимых промышленников. «Ну вот», — сказал Тропинин, — «армия с флотом есть, деньги есть, флаг, язык, календарь, часовой пояс — все в наличии. Осталось только провозгласить Декларацию независимости». Что так всё делалось в обратном порядке, засмеялся я. Вернее, делается ещё. Так оно и было. Время своего доллара ещё не пришло. В таком качестве у бостонцев пока ходил всё тот же испанский пиастр. К прибытию начальника всё было готово. Ну, как готово? Я не был уверен, что мы обязательно перетянем Колычева на свою сторону, но поразим размахом наверняка. А вот дальнейшее во многом зависело от того, удалось ли нам создать настоящее общество или освоение Америки на поверку окажется просто игрой. Иногда эта и правда смахивала на хобби, вроде того, как взрослые дядьки корпят над макетами городов и железных дорог, расставляя дома, машинки, деревья, фигурки людей, только мой макет был выполнен в натуральную величину, а фигурки не только двигались, но спорили, воровали, строили козни. До сих пор я делал с обществом примерно то же, что Тропинин с конвейером, на котором производились шхуны, то есть наблюдал, расшивал узкие места и смазывал везде, где скрипит. Как раз в этом веке были популярными всевозможные механические аналогии. С часовым механизмом сравнивали и человеческий организм, и природные системы, и общество. И если в отношении других стран аналогия сильно хромала, то наша колония, создаваемая искусственно, фактически с нуля, во многом походила на сложную и капризную машину. А в моих руках сосредоточилась власть над этой машиной. Но власть развращает... Многие правители, получив её, уподобляются дикарям, начинают заниматься мелким крахоборством, воплощать сексуальные фантазии или высвобождают потаённую жажду насилия. Между тем, единственное верное употребление власти это созидание, воплощение идей или даже мечты. Не больше и не меньше, лишь созидание доставляет истинное наслаждение. Однако даже при наличии великой цели, власть способна развратить соблазном лёгкого пути и простых решений. В какой-то момент я стал опасаться, что пазл не сложится, что вместо изящной фигурки Галатеи мы создадим нечто бесформенное, требующее постоянной подпитки финансами, идеями, пинками и затрещинами. Я боялся, что северная Галатея станет похожа не на изящную снегурочку, а на снежную бабу доктора Франкенштейна, грубо слепленную из огромных комьев грязного снега. На бабу, которая постоянно проявляет норов, грозит придавить каблуком, но самостоятельно жить не желает». Нашей главной опорой оставался авторитет и личный пример. Мы накачивали город не только техническими или экономическими инновациями, но и своими представлениями о жизни, комфорте, отношениях между людьми, своим видением будущего. То, что Тропинин называл культурным кодом, а я парадигмой, хотя это не было ни тем, ни другим, но и тем, и другим вместе взятым. Мы фактически закладывали основы, писали историю на чистом листе. Пока население немного, пока оно собрано сбора на сбору по сосенке и не обзавелось собственной идентичностью, ему можно сравнительно мягко навязать любой закон, традицию, менталитет. Наш лёжской авторитет, подкреплённый деньгами и технологиями, стал основным инструментом продвижения. Нам верили, потому что мы всегда могли достать кролика из шляпы, и даже когда лажали, всё же умудрялись как-то выворачиваться, переигрывать. Заложить в головы людей нужные смыслы было проще простого, ведь ничего и нового в них раньше никто не закладывал, и следовало это сделать лишь однажды. Все, кто родится здесь или даже подъедет позже, будут воспринимать сложившуюся ситуацию как должное. Гости обычно не лезут в чужой монастырь, а к тому времени, когда перестают быть гостями, уже свыкаются, видят преимущества местных обычаев, воспроизводство. Так это работает. Мы насаждали санитарию правильное питание, научную медицину. И люди видели результат. Одни болезни вроде цинги исчезли полностью, другие вроде оспы стали менее опасны, резко уменьшилась детская смертность. Мы пропагандировали образование, подкрепляя это высокими зарплатами грамотных людей, и народ стал приводить детей в школу, хотя раньше всячески старался избежать напрасной потери времени. Наше образование и без того отличалось от традиционного, а мы вдобавок слегка приправляли его пропагандой. На уроках местной истории рассказывалось об освоении края людьми независимыми, ищущими свободу. Сухие цифры оживляли экскурсии. В Косой дом, Старый форт, на Варнаву и единственный уцелевший галиот из построенных еще в Охотске. Вытаскивать его на берег мне отсоветовали, мол, рассохнет, поэтому корабль хорошенько почистили, просмолили и поставили возле набережной напротив морского училища. Внутри сохранилась убогая обстановка первых промысловых экспедиций. Показав результат на вещах практичных, мы могли браться за внедрение более абстрактных понятий, служащих между тем основой мировоззрения. Одним из этических императивов, что мы усиленно вколачивали в головы подопечных, являлось чувство собственного достоинства. Здесь не существовало прямого пути. Простое написание на школьной доске фразы «Мы не рабы, рабы не мы», как показывал опыт, не приводит к нужному результату. Поэтому мы начинали с более понятных категорий вроде собственности, личной безопасности. Мы нарочно культивировали всеобщее вооружение как гарантию равенства и основу системы обороны. И значительная часть горожан вскоре прикупила себе дробовик или ружье. Даже с такой прозаичной штукой, как мода, пришлось разбираться нам самим. На первый взгляд, мода никак не затрагивала мировоззренческих основ, была лишь продолжением коммерции. На самом же деле, одежда занимала в культурном коде заметное место. Она не только следовала за общественными отношениями, но часто определяла их. Эмансипация, равенство, взаимное уважение находили воплощение в одежде, но и стиль одежды в свою очередь влиял на умы. Одежда меняла мир столь же уверенно, как социальные институты, медицина или образование. Если мужской костюм эпохи был достаточно практичным и требовал немногих упрощений, превращающих сюртук в пальто или куртку, то женское платье страдало избытком пышности. Зажиточные горожане Европы пытались копировать аристократический стиль, предназначенный для аудиенций, балов, жизни во дворцах и особняках, а не для грязных улиц или рынков. Обыденная же одежда низших сословий выглядела слишком примитивно, блёкло. Она почти не изменилась со времён средневековья, а пожалуй, что и с античности. Нам требовалось нечто среднее, стильное, но в то же время сохраняющее натуральные формы, без волочащихся по земле юбок и шлейфов, без излишеств вроде фижм и турниров, без вредных для здоровья стягивающих корсетов. Простота, удобство и элегантность вот что стало нашим девизом. Не забывали мы и о коммерции. Тропинин настаивал на введении в обиход сумочек, ремешков, зонтиков, бижутерии, прочих аксессуаров. Ему требовалось найти применение крокодиловой коже, китовому усу и другим материалам. Пока я поставлял в созданный на поях дом моду европейские образцы, Тропинин внедрял эстетику будущего. Главным его нововведением стали футболки и джинсы, которые с помощью бенгальских друзей Лёшки удалось допилить до нужных кондиций. Подходящие шляпы в ковбойском стиле нам изготавливал мистер Уильямс, державший мастерскую и лавку на Английской улице. Единственное, что пока Тропинину не удалось это соорудить нормальные туристические ботинки. Без каучука и синтетических тканей они получались слишком жёсткими и тяжёлыми, поэтому он подступился к делу с другого конца. Взяв за основу орегонские мокасины, местные индейцы предпочитали ходить босиком. Начал понемногу усовершенствовать их. Он усилил подошву и пятку, добавил боковые вставки, заменил дырки на медную фурнитуру, крючки, петли, люверсы. У континентальных индейцев мы позаимствовали кожаную куртку с бахромой, а у тлинкитов — накидку чилкат, которую вывели из обрядовой в повседневную. Деревянные манекены, упакованные по полной, походили отчасти на героев спагетти-вестернов, отчасти на пижонов с рекламой сигарет «Мальборо». Как ни странно, но при всем размахе у нас до сих пор не родилось приличного прилагательного, чтобы обозначить принадлежность к колонии. Роскошное слово «викторианский» было пока не занято, но его можно было приложить только к городу, а «тихоокеанский» пока еще звучало бы слишком амбициозно. «Кто мы есть?» — вопросил я за традиционным пятничным ужином в особняке, куда приглашал Лешку, чтобы обсудить продвижение дел. «Вопрос в другом», — поправил товарищ. «Кто мы есть?» В том кем мы станем, сединёнными Штатами, Мексикой или Канадой? Мы станем сами собой, возразил я. Это понятно, пожал он плечами. Тем не менее, мы можем превратиться в нищую перенаселённую страну, контролируемую криминалом, в передовую индустриальную державу или же тихую провинцию под патронажем заморской монархии. Не думаю, что мы когда-нибудь сможем задавать тон в мировой политике или экономике. Здесь никогда не будет много европейского населения. Не превратимся мы, надеюсь, и в подобие Мексики. Однако пребывать под патронажем российской короны не хотелось бы тоже. Но мы в любом случае станем фактором стабильности в разборках между Штатами и Британией или Штатами и Мексикой. Система из трёх конкурирующих стран куда более стабильна, потому что две слабые объединяются против сильной, так считали некоторые учёные в моё время. План выглядел простым. Люди, для которых сознанная нами среда станет обыденной, будут воспроизводить её, а затем и оказывать влияние на соседние территории. Нечто похожее Пётр пытался провернуть с Петербургом, но, как всегда, ограничился полумерами, замешав их на самодурство и тиранию. Мы намеревались пойти дальше столичной витрины. Наши шхуны со временем заполнят всю северную часть Тихого океана, двинутся на юг и будут разносить по дальним землям наше культурное и экономическое влияние. Оно уже чувствовалось в Охотске и городах Камчатки, которые потихоньку сходили с исторической колеи. Окраины империи стали крупнее, многолюднее благодаря поставкам из Америки и встречному потоку переселенцев. Их экономика всё больше ориентировалась на нас. Любая доставка из Калифорнии обходилась дешевле, чем из Якутска, и со временем всё побережье должно будет выйти на нашу орбиту. Куда отправиться с веробой или китабой, чтобы отдохнуть или пополнить припасы? Ну уж точно не в Охотск, холодный, открытый всего лишь несколько месяцев в году, с безобразным портом, вернее, его полным отсутствием. Нет, наглотавшись северных ветров и пург, зверобой отправится на Оаху или в Викторию. Где тепло, сочные фрукты, прекрасные туземки, приличные условия для проживания, возможность выгодно продать у промыщленные и закупить на сезон всё необходимое. Но это поначалу А затем к нему неизбежно придёт осознание, что нет нужды вообще возвращаться в империю. Зачем? Что там есть такого, чего нельзя найти в колониях, кроме налогов и произвола чиновников? Деньги же, заработанные на промысле, позволят купить домик и обеспечить старость. Или если человек молод, он может обзавестись каким-нибудь доходным дельцом, вроде скромного трактира. Мы, разумеется, не помыслили об аннексии Дальнего Востока, сама мысль о стычке с империей порождала холодок на спине. Мы рассматривали этот регион как транзитную территорию и источник людей. Культурный код не являлся исключительно продуктом наших усилий. Естественный ход событий вносил свой вклад. Наш диалект русского языка обогащался европейскими, китайскими и индейскими заимствованиями. Помимо него на наших территориях стал возникать индейский лингва-франка. Активная торговля, смешанные семьи, общие мероприятия вроде нашего большого потлача породили языковой коктейль. Собранный из десятков местных наречий, русского и английского, он быстро распространился по побережью, а потом и закрепился в особом словаре благодаря Анчо и его ученице Галкие, одной из нашей перспективной троицы. Всё же мы разожгли пламя под плавильным котлом, пока только северо-западного побережья, но потом кто знает, возможно и всего океана. А история шла своей колеёй, и между прочим, в Англии произошло событие, бросающее в плавильный котёл Тихого океана ещё один ингредиент, а заодно создавая нам сильного конкурента на юге. Первый флот, загрузив на борт войска и пересадив заключённых с плавучих тюрем-халков, вышел в Новую Голландию или точнее в Новый Южный Уэльс. Ну а до нас тем временем наконец-то добрался начальник